Картошка. На следующий день рано утром действительно в двери позвонил курьер. Только курьером оказалась Оксана из бухгалтерии. Такой злой я ее никогда не видел. В руках у нее была небольшая картонная коробочка. «На, подавись, подонок!» Прошипела она, вручая коробочку мне. «Спасибо!» «Гаденыш!» прошипела Оксана. «Не мог нам человеческим языком объяснить, что требуешь нормальной зарплаты? Обязательно надо было втихаря директору закладывать!» И тут я понял, что никогда до конца не разберусь во всех махинациях, которые творились в фирме. Я молчал, а Оксана все стояла передо мной в дверях и не умолкала. Все обсыпало меня грязной бранью. Все громче и громче, и все больше это напоминало истерику. Она уже подняла вверх кулачки, словно собираясь на меня броситься. У нее уже тряслись внутренности. А в желудке, как и вчера, плавал все тот же маленький непереваренный цыпленок. Цыпленок? В желудке? «Мама-то знает, что ты беременна!» Вырвалась у меня. «Что?» Оксана отшатнулась и замерла с открытым ртом. А затем развернулась и убежала цокая каблучками по лестнице, а я остался в дверях держа в руке коробочку. Никаких дисков там разумеется не было, не могли они поместиться в такую узкую коробку. Вообще я сильно погорячился, когда потребовал скопировать на диске все содержимое моего компьютера. Работа не на один вечер, да и дисков потребуется просто гора. Я снова поглядел на коробочку и под сердцем появился неприятный холодок. Тогда я пошел в комнату, включил телевизор, опасливо поставил коробочку перед ним и начал разглядывать. В свете телевизора сверток выглядел так, что у меня по спине побежали мурашки, и я трижды проклял себя за идиотский скандал, который устроил Чарабоссу. Под картонными стенками, под толстым слоем чего-то напоминавшего поролон, лежало навороченное устройство. Запаянная стальная коробка размером с пачку масла. Чем она заполнена, я разглядеть не смог. Зато хорошо видел, что сбоку к ней пристроили электронную схемку. И ничем иным, как бомбой, это оказаться не могло. В следующий миг я понял, что уже выскочил на лестницу и собираюсь бежать вниз по ступенькам. Но взял себя в руки и остановился. Сердце так бешено колотилось в груди, что казалось, будто оно разбрасывает алые блики по всей лестничной площадке. Ну, допустим, бомба. Но вряд ли там заведен таймер. Куда логичнее, если бомба сработает, когда коробку начнут открывать. Немного успокоившись, я вернулся в квартиру, прикрыл дверь и снова внимательно осмотрел содержимое коробочки. И заметил рядом с бомбой толстую пачку денег в том, что это именно деньги, я не сомневался. одну такую купюру не разглядеть, а вот характерный контур плотной пачки из множества листов трудно с чем-то спутать. и это было странно. зачем класть деньги в коробку с бомбой? да и вообще, зачем вручать человеку бомбу в маленькой коробке, когда он просил ящик дисков, полную копию винчестера? я еще разглянул на устройство и от сердца отлегло. Я глубоко вздохнул и решительно разорвал картон. Разумеется, это и был Винчестер. Никто не стал его копировать на диске. Вынули из компьютера и отдали целиком. А денег оказалось даже больше, чем я предполагал. Но проблемы это не решало. Сегодня во второй половине дня должна была состояться экспертиза. А после этого меня ждала только тюрьма или рабство. Думать об этом было страшно, поэтому я думал об Алле и уже решился пойти сдаваться к Андреевне, чтобы она мне прочла номер, а я бы его запомнил, а лучше записал, поскольку память на цифры у меня хуже некуда. Вот только как и чем я смогу писать? Я отправился на кухню, выволок мешок картошки, который стоял за холодильником, вытряхнул все, что там оставалось в ванную, тщательно помыл картофелины исключительно по соображениям эстетики, принес в комнату и сложил на полу здоровенной кучей. Взял мобильник и вышел из квартиры. К Андреевне идти не пришлось, мне повезло, на лестничной площадке гремел ключом сосед, с которым мы были не знакомы, но всегда здоровались кивком головы. Этот флегматичный пенсионер ничуть не удивился странной просьбе или сделал вид, что не удивился. С большим трудом и с моими подсказками он нашел в мобильнике телефон Аллы и зачитал вслух. Кратко поблагодарив, я кинулся в квартиру, без конца повторяя цифры, чтобы не забыть, и начал их выкладывать на полу картошкой. Начал с большого-большого плюса. За ним выложил богатырскую семерку и оглянулся, хватит ли ширины комнаты. Вскоре выяснилось, что ширины комнаты хватит, а вот количество картошки я переоценил. Могучей горы хватало лишь на первые четыре знака. Пришлось пожертвовать плюсом и семеркой. Я и без подсказки твердо помнил, как начинаются мобильные номера в России. Но и этого не хватило, чтобы выложить все до конца, даже очень схематично. Тут во мне проснулся профессиональный программист. И я стал прикидывать, не экономнее ли выложить номер в двоичном коде. Но сообразил, что картошки для этого понадобится еще больше. Идею выложить номер римскими цифрами я тоже забраковал. Как и идею взять нож и пошинковать картошку на более мелкие графические элементы. Куда более здравой показалась идея обозначить цифры кучками картофелин соответствующего количества. Странно, почему человечество до сих пор не додумалось до этой логичной мысли, а пользуется арабскими загогулинами, в которых ни системы, ни логики. Но и здесь обнаружилась проблема. В номере Аллы было несколько девяток, а также ноль, который вообще не ясно, как обозначать, то ли пустым местом, то ли десятью картофелинами. И тогда экономии совсем не получалось. В итоге был применен комплексный метод. Цифры от единицы до шести я закодировал кучками. Все остальные выложил схематичными арабскими. Единственная неприятность состояла в том, что пока я с этим всем возился, забыл одну цифру в середине. Но для настоящего программиста забытая цифра не проблема. Извинившись перед тремя незнакомцами, дважды услышав от скрипучего робота неправильно набран номер и дважды абонент заблокирован, я убедился, что забытая цифра семерка. «Что тебе надо, Саша?» – устало и сухо произнесла Алла. «Поговорить!» – тихо начал я, Аккуратно выкладывая цифру 7 в пустующем месте. «Нам не о чем больше говорить, Саша!» Вздохнула Алла. «Мне все давно понятно!» «Да что тебе понятно, Алочка? Взорвался я. «Что? Ты собрала коллекцию фактов, которые тебе все объясняют. Работал без выходных? Не любит. Убежал с дачи? Не любит. Не позвонил? Не любит. И ты не желаешь допустить, что для каждой из этих мелочей могут быть другие объяснения, кроме не любит. Я перевел дух и вышел с мобильником на кухню. Для такого серьезного разговора нужна ясная голова. И я сделал большую ошибку. Надо было выпить кофе перед тем, как начать разговор. Горячего, крепкого кофе. Чтобы все вокруг стало понятно, энергично, добро и светло. А нужные слова находились сами собой. Но не поздно это сделать и сейчас. Делов-то заварить кофе. Из мелочей складывается система. Тихо отвечала Алла: "Знаешь, броуновское движение? Каждая молекула воды двигается по своей случайной траектории. И ты можешь мне перечислить миллиард молекул и привести миллиард доказательств, что их траектории случайны, а совпадения в направлении объясняются местными проблемами молекул". "Но ведь так и есть!" вскричал я, наливая в чайник воду. "Алочка, кто из нас физик в конце концов? Броуновское движение действительно хаотичное." «Хаотичная!» – откликнулась Алла. «Но хаос по имени Волга движется прямиком в Каспийское море. И не заметить этого может только идиот. Саша, я похожа на идиотку!» «Аллочка, послушай меня!» – проникновенно начал я. «Почему ты не даешь мне возможности объяснить? Я тебе все-все объясню!» «Объяснишь!» – перебила Алла. «Но сперва ты меня послушай, Саша!» «Послушай в последний раз и постарайся понять. У каждого человека есть физические константы. Рост, вес, размер обуви. Помнишь, ты мне рассказывал про своих бывших женщин, а я сразу спросила, сколько ты с ними прожил в любви? И ты ответил...» «Да выслушай ты меня, наконец!» – крикнул я. «Если будешь на меня орать...» – отрезала Алла. «Я брошу трубку». «А если ты не будешь слушать, что я тебе пытаюсь объяснить, я брошу трубку!» «Брось!» – предложила Алла. «Брось! Но не думай, что после этого я еще когда-нибудь в жизни ее подниму!» Я промолчал. Спасет только кофе. Главное – продержаться. Я глянул на чайник, в нем уже булькали первые пузырьки. «Так вот!» – продолжила Алла. «А я тебя спросила». Сколько ты прожил со своими любимыми женщинами? И ты ответил, что с одной два года и с другой примерно два года. Два года и семь месяцев. Неважно. Важно, что время любви у каждого человека – это тоже константа. У каждого своя. Если не веришь, понаблюдай за окружающими и убедишься. Этот срок может удлиняться или уменьшаться в зависимости от обстоятельств. Но в идеальных условиях. В идеальном городе, в идеальном обществе, в вакууме, образно говоря. Он константа для каждого человека. Бред, сказал я. Тот же Коляныч с Ольгой прожили вместе три семестра и разошлись. До сих пор не разговаривают. А теперь с женой Коляноч уже восемь лет. Речь идет о любви, возразила Алла. Я ничего не знаю про твоего Коляныча. Во-первых, может, у вашей Ольги константа любви три семестра. «А затем она его бросила?» «Нет!» «Сказал я». «Во-вторых!» «Продолжала Алла. «Жить под одной крышей не значит любить. Ты уверен, что твой Коляныч свою жену до сих пор любит, а не терпит как удобную соседку?» Я задумался. Любит ли Коляныч жену так, как любил ее первые полтора года? Как любил Ольгу, когда они три семестра ходили по институту не расставаясь, трогательно взявшись за ручки, поминутно глядя друг дружке в глаза и перешептываясь. «Константа любви», — продолжала Алла, — «у всех разная. У кого-то 10 лет, у кого-то 40, у тебя 2 года, у баранова твоего неделя». «Ага», — оживился я. «Если уж у нас зашла речь о баранове, то я бы хотел...» «Я еще не закончила, Саша. Позволь мне сказать, а затем я выслушаю не перебивая тебя, хорошо?» «Так вот, у тебя константа любви равна двум годам». «А у тебя?» – не выдержал я. «У меня больше», – сухо ответила Алла. «Ты обещал не перебивать. У тебя двум годам. У нас с тобой прошло половина этого срока. И все то, что у нас сейчас происходит, по-научному называется период полураспада отношений». «Период полураспада отношений», – повторил я хмуро. «Да, Саша». И я не хочу ждать год, пока наши отношения догниют окончательно и распадутся. Давай расстанемся сейчас, пока мы еще испытываем друг к другу какие-то чувства. «Да почему ты так уверена, что через год с нами что-то случится?» Закричал я, выключая закипевший чайник. «Случится», сказала Алла, и голос ее дрогнул. «Чувствую. Обязательно случится какая-нибудь гадость. А я так не могу, Саша. Мне больно, очень больно». И мне будет еще больнее!» Я оглянулся и посвистел. Все чашки были грязными, на дне каждой спекся толстый слой нефтяного кофе пополам с сахаром. Прижав мобильник плечом к уху, я открыл тоненькую струйку воды и начал торопливо мыть чашку. «Саша!» Позвала Алла мягко, но с такими железными стружками в голосе, какие выдавала лишь в самых крайних случаях. «Давай швырнем наши трубки!» И закончим ненужный разговор, чтобы не тратить мобильное время. «Да почему ты не хочешь меня выслушать?» – крикнул я. «Почему?» – Алла вздохнула и продолжила жестко. «Я очень хорошо ориентируюсь в звуках. Ты разговариваешь так, будто тянешь время, думая о чем-то своем. Судя по шорохам, ты все время относишь надоевший мобильник от уха и прикладываешь снова. Ты насвистывал себе под нос, пока изо всех сил пыталась донести до тебя То, что считала очень важным для нас. А теперь ты зашел в туалет и начал писать. Знаешь, Алла, начал я решительно дернув головой. И я бы все объяснил и все рассказал, и она бы поняла. Но в руках у меня была проклятая чашка, а мобильник выскользнул из-под уха. И не успел я от неожиданности выматериться, как он кубарем скатился по руке и с ярким хрустом рассыпался на полу. Я бросился за ним, торопливо вставил аккумулятор, включил. Мобильник работал. Но как Алла истолкует обрыв разговора. Сомнений не оставалось, медлить было нельзя. И я бросился в комнату, чтобы глянуть номер и перезвонить. Но стоило мне переступить порог, как пол под ногами заскользил, крутанулся, подпрыгнул и так больно ударил в спину, что перехватило дыхание. Мобильник сделал в воздухе кувырок и упал. Расыпавшись в третий раз за этот день, я с трудом сел и осмотрелся. Вокруг лежала картошка. Ни римскими цифрами, ни арабскими, ни в двоичной системе, и не кучками. Лежала она самым настоящим броуновским движением, равномерно по всему полу. А посередине сидел Гейтс. Тревожно помахивал хвостом, круглыми своими глазами удивленно пялился на меня. А лапой все еще поигрывал с очередной картофелиной. Лениво и отточено, как профессиональный футболист. Вправо, влево, вправо, влево, пас.